Даже взгляд ее был бесцветен и труслив, как у забитого солдата первогодка, а рыжего и нескладного. Что касается кобеля гончий, то он был просто дурак, весело бежал вслед за другими, когда стая срывалась с места, и продолжал бежать, когда все уже сменили направление. Но его, видимо, держали здесь за безмерно счастливую морду. Интересно, что вожаком этой небольшой стаи, состоящей из породистых собак, была безродная дворняжка, к тому же сука. Территория, на которой кормилась стая и за которую сражалась с конкурентами, была ограничена автомобильной трассой, забором детского сада, стройкой и платной парковкой. В центре их среды обитания был ресторан дальго. «Интересно наблюдать за этими тварями, Михась», — сказал Санчук, глядя на собак. «Они ведь не просто туда-сюда мечутся, а ходят по определенным маршрутам. Ты заметил?» «Как они территорию помечают, что ли? Между прочим, они многое могли бы нам рассказать». А той дождливой ночи у ресторана, если бы умели говорить. Или если бы ты, Санчо, умел понимать по-собачьим. А я уже их почти понимаю. Посидели тут всего ничего, а я уже вижу, кто у них главный, а кто в шестерках, а кто силовое прикрытие. — Наблюдение — страшная сила, — отозвался Корнилов. Стоит всего денек постоять возле торговых точек или на рынке, и вся их организация, все связи деловые и криминальные будут как на ладони, а если не денек, а дня три-четыре, то все ларьки, все их павильоны будут, считай, сделаны для тебя из чистого стекла. Ты узнаешь даже, где у продавщицы цветов Эрогенные зоны им. На самом интересном месте разговора, когда Коля Санчук, встрепенувшись, готов был добавить что-то по вкусу соленое, вдруг раздался громкий лай и пронзительный женский крик. Напарники увидели, как спокойные до этой минуты собаки окружили кольцом молодую девушку и наскакивают на нее с неожиданной злобой. Гончие и Колли прыгают вокруг жертвы и оглашают двор яростным лаем. Огромная черная лайка с утробным рычанием готовилась к решительному нападению. Только палевая дворняга наблюдала за атакой со стороны с холодным спокойствием полководца. Девушке очень повезло, что в руках у нее был зонтик и спортивная сумка, которыми она пыталась отмахиваться от агрессивных псов. «Санчо, ты не боишься? Сорока уколов в живот!» — просил Корнилов, вскакивая со скамейки. «Я еще не рассмотрел, хорошенькая ли она», — ответил толстенький Коля Санчук, посылая себя... Резко вперед, как баскетбольный мяч. А потом я их сам покусаю из табельного. Еще не хватало.